15. Серо-белая чешуя Осенний ветер бесился, свистел, сек. С моря наседала огромная серая птица. Закрыла крылами полнеба, нагибалась все ближе, неумолимое, немая, медленная, и все больше темнело. Но толпа не расходилась. Прошел слух, что убийцу могут помиловать. В самом деле глядишь... Имя и заслуги его отца, покойного сэра Гарольда, еще не были забыты, и очень легко могло статься что? Далой, сэров!» — каркал кто-то упрямо и хрипло. «Небось этого, солдат, в прошлом году уже его вздернули! Долой, сэров!» Фонарь у входа в тюрьму дергался и качался, и белые стены пошатывались, готовые рухнуть. Правосудие было в опасности. Из толпы вынырнула футбольная голова мистера Макинтоша. Он был взволнован, его голос дрожал. «Господа, правосудие и культура нераздельны. Мы должны стать на защиту культуры. Господа, можно ли себе представить что-нибудь более дикое, чем обдуманное и рассчитанное убийство? И поэтому, к сожалению... Да-да, говорю, к сожалению, мы должны требовать казни». Далой, сэров!» Ветер свистел. От фонаря легла длинная светлая полоса, и в этой полосе пестрой чешуей переливались лица, котелки, воротнички медленным бесконечным движением ползущей змеи. Слов уже было не разобрать. Змея переливалась и сердито урчала. Откуда-то, как выпущенные из клетки, пронеслась стая мальчишек, все и все в белых воротничках. «Джессманская звезда! Экстренное прибавление! Помилование убийцы адвоката О'Келли!» «Как? Уже? Помиловали?» — вцепились в белые листки. Но речь шла только о возможном помиловании, И только прибавлялось, что, принимая во внимание заслуги покойного сэра Гаральда, это было бы более чем. «Долой сэров!» «Господа правосудие! «Долой Джасманскую звезду!» Серо-белая чешуя быстрее переливалась под фонарем. Змея зашуршала по асфальту, поползла к редакции Джасманской звезды и двадцатью кольцами развернулась перед темными окнами. В редакции никого не было. Звякнул камень в стекло. Брызнули и задребезжали осколки, но окна были такие же пустые и темные. И темная немая птица сверху нагнулась совсем близко. Пора было идти по домам. В постелях уже нетерпеливо ждали голубые и розовые жены. Ждали, чтобы, зажмурившись от страха и любопытства, спросить, «Неужели помилуют? Неужели?» И потом вздрогнуть и прижаться пылко, «Как хорошо жить!» К ночи ветер неожиданно стих, и стало тихо и черно, как будто куда-то провалился весь мир. Бывает так, что крутится весь день потерянный человек, вздрагивает от звонков и смеется таким смехом, от которого страшно, а глаза западают все глубже, и только об одном мысль — ткнуться головой в подушку, провалиться в черное, уснуть. И вот такая была ночь. Головой в черную подушку ткнулся день, провалился ни света, ни звука. К ночи миссис Дьюли стало как будто легче. Весь день было очень нехорошо. Опять пропала пенсная, весь день она бродила, как слепая, спотыкалась и натыкалась на людей. И все как будто бегала за какими-то покупками, а придет в магазин и покупать ничего не надо. И вовсе не то, а главное, все равно, зачем теперь покупать? Обед был в шесть с четвертью, а вместо шести и викарий острыми треугольниками поднимал вверх брови. Дорогая моя, Ведь это так просто — иметь запасное пенсне. И тогда у вас не было бы этого... этого странного вида, и был бы порядок, а вы знаете. Хорошо, я куплю завтра. Миссис Дьюли вздрогнула и поправилась. Послезавтра. Потому что завтра. Кто же в мире будет что-нибудь покупать завтра, в тот день, когда там, в тюрьме, Кэмбла выведут во двор, поставят? В спальне было темно. Не надо было смотреть, может быть того миссис Дьюли стало легче, и она неожиданно уснула. Вероятно, спала только несколько минут, проснулась, открыла глаза и увидела белый фланелевый колпак викария. Викарий, сложивший согласно предписанию завета руки на груди, мирно похрапывал. Все было черно и тихо, провалился весь мир. Вопить и кричать никто не услышит и ничего не сделает. Весь мир мирно спал, похрапывая во фланелевом колпаке. Неизвестно, сколько времени спал Викарий, но только проснулся от вопли миссис Дьюли. Тотчас понял. Страшный сон. Скорее будить. Сны никак было не подвести под расписание. Викарий очень боялся снов. Вероятно, миссис Дьюли спала очень крепко. Она кричала все громче и только тогда затихла, когда Викарий схватил ее за плечо холодной рукой. «Я думаю, вам на ночь не надо ужинать, дорогая». «Да, я думаю, не надо» ответила в темноте миссис Дьюли. Через пять минут викарий опять спал, мирно похрапывая. Все было черно и тихо.